около 11:00 в окно сильно стучали Тяжелое и нехорошее дыхание проникало сквозь стены степан проснувший, сжался в комок по коже ползли ледяные мурашки шаги топтали деревянные крыльцо от него прорезая уши вторгаясь внутрь шел жуткий скрип они не могут войти почему они не могут войти судорожно старался соображать степан Стук продолжился. Ветер при непогоды подхватывал его, проносил вокруг дома, затем стук возвращался к исходному состоянию. И что-то нечеловеческое стояло на пороге, что-то даже не похожее на Резникова, не имеющее ничего общего с здоровой фигурой, выдаша смертью. Холодной смертью пронизывался его дом. Не мог никуда укрыться и Степан. А через минуту у него стали холодеть руки, остывать ноги. Возьми ее в руки, Услышал внутри себя голос. Возьми ее в руки, немедленно возьми ее в руки, Степан, я умоляю тебя. Соня уже не говорила, она кричала. Степан оглянулся, желая увидеть Соню, но онемел от страха. Перед ним были две женщины средних лет, похожие друг на друга. Черные волосы, белые платья и бесконечно могильный холод в ледяных, как бесных глазах. Степан сделал шаг назад. Женщины двинулись за ним. Он сделал еще шаг назад. Они молча двинулись к нему. "Кто вы? Что вы хотите?" громко произнес Степан, но ответа не последовало. Одна из них изобразила тонкими губами подобие улыбки. Степан прижался в угол. Она открыла рот, и, издав мерзкое шипение, протянула руки, но в этот момент Степан наконец-то нащупал рукоятку шашки. Ближняя к нему женщина мгновенно остановилась. бледно матовое сияние наполнило комнату. "Уходите", произнес Степан, почувствовав что охлаждающей кровь холод начал быстро испаряться. Успокоился пульс исчез мрак. Равномерное дыхание с каждой долей секунды возвращало уверенность Желанием действия мерцало полотно шашки. "Прочь отсюда", закричал Степан. Фигуры женщин начали терять четкие контуры, начали превращаться в тень, и через несколько секунд исчезли. Дом сбросил с себя напряжение, отряхнул страх. Холод начал покидать стены, превращаясь в туманный конденсат, который, смешиваясь с воздухом, оседал капельками влаги. Они стекали прям по стенам, окнам, пока в конце концов не образовали лужи. И в одной из них Степану увидел отражение женщин-сестёр. отшатнулся в сторону, крепче сжав рукоятку шашки. Не может быть, этого не может быть, говорил он сам себе вслух, вспоминая хорошо знакомые лица, что совсем недавно покинули его дом, не добившись необходимой им добычи. Не может быть так не бывает, это неправда. Не может вся моя жизнь, мои мысли, мой мир полететь в тартарары. Все, во что я верил, шептал Степан откупоривая бутылку с водкой. Знаешь ли, во что верил? Может, где-то показалось, что-то привиделось, раздался в голове Степана голос деда Прохора. Ну я шел, мне говорили, я верил, отверил телсурс Степан. Дед Прохор больше не появился. Зато раздался звонок в дверь. Степан открыл дверь и совсем не удивился, увидев перед собой Рязникова. Испугался я за тебя, Стёпа, привиделось мне произнес Резников, зачем-то объясняя свое появление. Это обстоятельство показалось Степану странным. Да я, собственно, ничего, только гости у меня необычные были. Добрались они все же сюда. мрачно произнес Резников. — Видимо, да, проговорил Степан, не зная, как ему реагировать на слова Рязникова. Тот, собственно, выглядел обычно, без всякого налета таинственности и сверхъестественности. Возле крыльца Степанова дома стояла очередная машина резникова. Он менял их, по мнению Степана, слишком часто и ни разу не видел Степан повторение автотранспортного средства у резникова. Две странные женщины, похожие на очень известных особ, но что-то ударило мне в голову взять в руки шашку. Сам не знаю, как это произошло. Степан намеренно не стал говорить о том, что слышал голос Сони. И если бы не он, то по всей видимости, Резников появился бы у него в совсем другом виде и настроении. Степан по-прежнему не выпускал шашку из рук. Резников неодобрительно искоса поглядывал на эту метаморфозу. До этого шашка всегда была на определенном ей Степаном месте. Но никогда резников не видел ее так долго в руках Степана. Теперь убедился, спросил Резников. Похоже на то, ответил Степан. Здесь не все так просто, как можно было бы подумать. Силы сатанинские границ не имеют. Перешагнут необходимую им черту, тогда и придет всему конец. Шашка один из важнейших атрибутов. Ты ее хозяин, знать должен в первую очередь. Ничего мне сказать не хочешь? Резников дуплетом выпил две порции водки. Поднялся из-за стола. Оставь капитан мне немного денег. Совсем я на мели. Степан бросил свою работу в охране. не справившись с новыми нервными обстоятельствами. Но это совсем другое дело. Рязников достал черный кожаный кошелек, отчитал ровно 5 пятитысячных купюр и положил их перед Степаном. Спасибо, капитан, произнес Степан на здоровье. улыбнулся Резников и махнув рукой: "Мол не преважай", вышел из дома.